Все серьезные мысли фабриция куда-то пропали при появлении этого прелестного существа. Он зажил в балонии в полном благополучии, весело и радостно. Эта склонность к легкой радостной жизни стала даже отражаться в его письмах к герцогини. Она рассердилась на него за это, однако это нисколько не нарушило его образа жизни. Он купил лошадей и стал возить Маретту почти каждый вечер по окрестностям Болоньи или к водопаду Рено. Он стал посещать кафе и даже забыл, что первое время ходил туда почти исключительно для чтения «Конституционалиста». Только изредка посещал он обсерваторию, где слушал курс астрономии. мред так обставляла свои встречи с Фабрицием, что старуха об этом ничего не знала. Но ему было тяжело причинять кому-либо неприятность, даже если этот человек был мало достоин уважения. Однажды, во время отсутствия Мариетты, он поднялся в комнату старухи и, застав ее одну, решил действовать, как подобает члену семьи Дельдонго. Сколько зарабатывает в месяц Мариетта, когда она в труппе? 50-й кью. Вы лжете, как всегда. Говорите правду или, клянусь богом, вы не получите ни сантима. Ну вот что, если вы будете хорошо относиться к Мариетте то будете получать ежемесячно 12 кю для себя и 22 для нее. Вы разыгрываете из себя благодетели, а между тем, потеряв протекцию вашего превосходительства, мы потом не найдем ангажимента и благодаря вам умрем с голоду. «Ступай к черту», — молвил Фабрица уходя. «Я пойду не к черту, а в полицию и расскажу, что вас так же мало зовут Джузеппе Босси, как и меня». Фабриций, сделавший было несколько шагов, к выходу вернулся. «Во-первых, полиция лучше тебя знает мое настоящее имя. А во-вторых, если ты вздумаешь заниматься доносами, то Людовик так с тобой поговорит, что тебе придется пролежать полгода в госпитале и без копейки на табак». Старуха побледнела и бросилась целовать руку Фабриции. «Я с благодарностью приму все, что вы сделаете для меня и Мариэтты». Любовь хорошенькой Моретты забавляла Фабриции и доставляла ему много радости. «Странное дело», — думал иногда Фабрицией, — «я как будто совершенно не способен к той исключительной и страстной напряженности чувства, которую называют любовью. Быть может, то, что люди называют любовью, — только выдумка? Конечно, и я чувствую любовь, но так, как по вечерам я ощущаю голод. Быть может, эту вульгарную склонность лжецы и расписывают, как любовь от Элла или Танкреда. Или же нужно признать, что я устроен по-другому, и душе моей не хватает одной человеческой страсти. В Неаполе, особенно за последнее время, у фабриции было немало любовных похождений с красивыми и знатными женщинами. Но как только он замечал, что какая-нибудь из них хотела им овладеть он порывал с ними самым неожиданным и скандальным образом. Если даже я когда-нибудь поддамся увлечению, хотя бы в отношении такой женщины, как герцогини Сансеверина, то я уподоблюсь тому мужику, который зарезал свою курицу, несшую золотые яйца. Я обязан герцогине счастьем, единственным для меня и основанным на настоящем чувстве. Моя дружба с ней — это вся моя жизнь. Да и чем бы я был без нее? Бедным изгнанником, вынужденным прозябать в полуразрушенном замке около Наварры. Вместо скудной жизни я живу в большом городе и пользуюсь всеми прелестями жизни. Эта милая тетка меня постоянно упрекает, что я беру слишком мало денег у ее банкира. Неужели я захочу когда-нибудь нарушить это положение и потерять единственного друга во всем свете? Но достаточно произнести эту ложь, достаточно было бы сказать этой прелестной и единственной женщине в мире «Я люблю тебя» и сказать это мне, не знающему, что такое любовь, как все пропадет. Она целыми днями упрекала бы меня за отсутствие порывов страстной нежности, которые мне чужды. Мриэта же наоборот, не заглядывая в глубину моей души, принимает всякую ласку за душевный порыв, считает меня безумно в себя влюбленным и чувствует себя счастливейшей из женщин. Если я когда-нибудь и испытывал то нежное влечение, которое называют любовью, то это было, пожалуй, только в отношении маленькой Аникин из гостиницы «Зондерс» на бельгийской границе. К сожалению, нам придется рассказать об одном из самых злополучных похождений Фабриция. Среди спокойной жизни и градщи овладела этим недоступным для любви сердцем и завела его очень далеко. Одновременно с ним в Болонии жила знаменитая Фауста Ф. Одна из замечательнейших певиц и, быть может, самая капризная женщина в мире. В данное время эта красавица была очарована чудовищными бакенбардами графа М. Фабриций увидел этого графа на улицах Болонии и был задет тем видом превосходства, с которым он ходил по улице и щеголял своим изяществом перед публикой. Этот молодой человек был очень богат и поэтому думал, что ему все позволено. Так как наглость его вызывала с разных сторон серьезные возмущения, то он появлялся не иначе, как в окружении восьми или десяти наемных головорезов, одетых в его ливреи. Фаприцию как-то пришлось раза два обменяться взглядами с этим надменным графом. Случай привел его также услышать пение Фаусты. Он был очарован ангельской нежностью этого голоса. Он не мог вообразить ничего подобного. Оно принесло ему ощущение высшего счастья, которое составляло резкий контраст с серыми буднями и спокойствием его жизни. «Уж не любовь ли это?» — подумал он. Желая себя проверить и влегшись мыслью задеть неприятного графа М, наш герой стал с ребяческим легкомыслием прогуливаться перед дворцом Танари, снятым графом М для Фаусты. Однажды вечером, стараясь обратить на себя внимание Фаусты, Фабриций был встречен взрывом громкого смеха со стороны графской свиты, собравшейся у дворца Танари. Он побежал домой, захватил с собой надежное оружие, и снова вернулся к дворцу. Фауста, спрятавшись за занавески, заинтересовалась им и ожидала его возвращения. Граф М. воспылал необычайной ревностью к Жозефу Босси и позволил себе несколько недостойных выпадов. Со своей стороны, герой наш стал посылать ему каждое утро письма приблизительно следующего содержания. «Жозеф Босси...» Истребляет вредных насекомых и живет в Пелигрино на улице Ларго номер 79. Граф М, привыкнув к общему уважению, которое обеспечивали ему огромное состояние, титул и наглость тридцати слуг, не мог примириться с содержанием этих записок. Совсем другие записки Фабриции стал писать Фаусти, и они, видимо, ей начинали нравиться. М представил шпионов к этому сопернику и узнал, во-первых, его настоящее имя, а во-вторых, что он в данное время не может появляться в Парме. Несколько дней спустя граф М. со своими слугами, лошадьми и фаустой отправился в Парму. Увлеченный игрою, Фабриций на следующий же день последовал за ними. Напрасны были все увещания доброго Людовика. Фабриций не слушался. Наконец и сам Людовик, человек смирный, но очень увлекающийся, ухватился за это предложение, тем более, что путешествие приближало его к Казальмаджоре, где он оставил свою хорошенькую любовницу. Стараниями Людовика были наняты в качестве слуг к Жозефу Боссии восемь или десять бывших солдат наполеоновской армии. Фабриция отпустил себе усы и бакенбарды, которые совсем изменили его наружность. Он нанял квартиру не в Парме, это было бы слишком неосторожно, а в одной из окрестных деревень посреди леса, на дороге в Сакку, где находился замок его тетки. По совету Людовика он стал выдавать себя в этом селении за лакея знатного англичанина, большого чудака, который тратил много денег на охоту и скоро должен был вернуться сюда с озера Комо. По счастью, дворец, нанятый графом М для прекрасной Фаусты, находился на южной окраине города Пармы. Никто не знал Фабриции в этом пустынном квартале. Фабриций не заметил выследить графа, и в один прекрасный день, когда граф выходил от обворожительной певицы, Фабриций дерзнул появиться на улице среди бела дня. Он был на прекрасной лошади и хорошо вооружен. В это время музыканты расположились под окнами Фауста, и после небольшой прелюдии пропели сочиненную в ее честь кантату. Фауста подошла к окну и заметила молодого человека, который, оставив свою лошадь посреди улицы, сначала поклонился ей, а потом стал бросать на нее весьма недвусмысленные взгляды. Фауста сейчас же узнала в нем автора столь страстных писем, которые вызвали ее отъезд из Болонии. «Вот странный человек», — подумала она, — Мне кажется, что я могла бы его полюбить. На следующий день Фабриций узнал, что Фауста ежедневно ходит в церковь Сан-Джованни и стал также посещать этот храм. Правда, Людовик достал ему прекрасный английский парик огненно-красного цвета, в котором он был неузнаваем. Фабриций написал даже по этому поводу сонет, где сравнивал цвет своих волос с пламенем, сжигающим его сердце. Неведомая рука позаботилась положить этот сонет на фортепиано Фаусты, который он очень понравился. Эти похождения длились с добрую неделю. Но, несмотря на все старания Фабриции, успехи его были незначительны. Фауста отказывалась его принять. Фабрицию уже наскучили все его выходки, как вдруг он узнал, что Фауста должна петь у герцогини Сансеверина. «Быть может, этот дивный голос вновь воспламенит мою душу», — подумал он и решился в переодетом виде проникнуть в дворец, где его все знали. Легко себе представить волнение герцогини, когда к концу вечера она заметила человека в охотничьей ливреи, стоявшего у дверей главной залы. Он странно ей кого-то напоминал. «Она отыскала графа Моска?» который сообщил ей о подозрительном и невероятном безумии Фабриция. Сам он отнесся к этому благосклонно, поскольку любовь направлена была не на герцогиню, а на другую женщину. И даже не повидаться с нами. — Вот чего я ему не прощу, — сказала, наконец, герцогиня, а я-то каждый день пишу ему в Болонью. Я весьма одобряю его сдержанность, — возразил граф. Он боится нас скомпрометировать. Воображаю торжество наших врагов, если бы он был арестован во дворце. Но я имею здесь к своим услугам больше ста человек, и для этой же цели я просил у вас ключи от потайной двери зимнего сада.